Страфа третья. Второй дух. Схрапнув слишком громко, Скрудж внезапно очнулся и сел на кровати, чтобы собраться с мыслями. Он отлично знал, что колокол скоро пробьет час, и почувствовал, что пришел в себя именно в то время, когда предстояла беседа со вторым духом, предсказанным Яком Марли. Скруджу очень хотелось знать, какой из занавесок теперь отодвинет призрак. Но ощутив от такого ожидания неприятный холод, он не утерпел и сам раздвинул их, снова улегся в постель и насторожился. В момент встречи с духом он приготовился окликнуть его и тем скрыть свой страх и волнение. Люди ловкие, умеющие найтись в каких угодно обстоятельствах, говорят, хвастая своими способностями, что им решительно все равно, играть ли в орлянку или убить человека, хотя между этими обоими занятиями лежит целая пропасть. Я не настаиваю на том, что это вполне применимо к Скруджу, но вместе с тем и не стал бы разуверять вас в том, что Скрудж был настроен самым странным образом. И, пожалуй, не особенным поразился, увидев вместо грудного младенца носорога. Приготовив ко всему, Скрудж, однако, никак не предполагал, что ничего не увидит. А потому, когда колокол пробил час, и никто не явился, его охватила сильная дрожь. Прошло 5-10 минут, четверть часа. Ничего не случилось. Скрудж продолжал лежать на своей постели, освещаемой потоком какого-то красноватого света, тревожившего его своей непонятностью гораздо более, чем появление двенадцати духов лежал до тех пор, пока часы не пробили час. Порой у него возникало опасение, не происходит ли уж в этот момент редкий случай самосгорания. Но и это мало утешало его, так как и в этом он не был твердо убежден. Однако он, наконец, остановился на той самой простой мысли, которой нам с вами, читатель, пришла бы в голову раньше всего. А уж это так всегда бывает. Человек в чужой беде гораздо находчивее и отлично знает, что надо делать. «Итак», — говорю я, — «Круш наконец решил» что источник и разгадка этого таинственного света находятся в соседней комнате, откуда, по-видимому, исходил свет. Когда эта мысль окончательно овладела им, он тихо встал и в туфлях подошел к двери. В ту минуту, когда Скруж взялся за скобку, чей-то странный голос назвал его по имени и приказал ему войти. Он повиновался. В том, что это была его собственная комната, не могло быть ни малейшего сомнения. Но с ней произошла изумительная перемена. Стены и потолок были затрапированы живой зеленью, производя впечатление настоящей рощи. На каждой ветве ярко горели блестящие ягоды. Кудревые листья астролиста, амелы, плюща отражали в себе свет, точно маленькие зеркала, рассеянные повсюду. В трубе камина взвивалось огромное свистящее пламя, какого эти прокопченные камни никогда не знали при Скудже и Марле за много-много минувших зим. На полу, образуя трон, громоздились индюшки, гуси, дичь, свинина, крупные части туш, поросяка, длинные гирлянды сосисок, пудинги, бочонки устриц, до красно-раскаленные каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, сладкие до приторности груши, крещенские сладкие пироги, кубки с горячим пуншем, наполнявшим комнату тусклым сладким паром. На троне свободно и непринужденно сидел приятный веселый великан. Он держал в руке пылающий факел, похожий на рог изобилия, и высоко поднял его, так, чтобы свет падал на Скружа, когда тот подошел к двери и заглянул в комнату. — Войди, — произнес дух. — Познакомимся поближе. Скруж робко вошел и опустил голову перед духом. Он не был тем угрюмым, раздражительным Скружем, каким бывал обыкновенно. И хотя глаза духа были ясны и добры, он не хотел встречаться с ними. — Я дух нынешнего Рождества, — сказал призрак. — Приглядись ко мне. Скруж почтительно взглянул на него. Он был одет в простую длинную темно-зеленую мантию, опушенную белым мехом. Мантия висела на нем так свободно, что не вполне закрывала его широкой обнаженной груди, словно пренебрегавшей каким бы то ни было покровом. Под широкими складками мантии ноги его были также голы. На голове был венок из астролиста, усеянный сверкающей ледяными сосульками. Его темные распущенные волосы были длинны. От его широко раскрытых искрящихся глаз, щедрой руки, радостного лица и голоса от его свободных, непринужденных движений вело добродушием и веселостью. На его поясе висели старинные ножны, изъеденные ржавчины и пустые. — Ты никогда не видал подобного мне? — воскликнул дух. — Никогда, — отвечал Скрудж. — Разве ты никогда не входил в общение с младшими братьями моей семьи, рожденные в последние годы, и из которых я самый младший? — продолжил дух. — Кажется, нет, — сказал Скрудж. — Много ли у тебя братьев, дух? — Более 1800, сказал дух. — Вот так семья, — проворчал Скрудж. — Попробуй-ка её прокормить. Дух нынешнего Рождества встал. «Дух», — сказал покорно Скрудж, — «веди меня куда хочешь. По воле духа я пространствовал всю прошлую ночь, и, признаюсь, полученный мной урок не пропал даром. Позволь же мне и в эту ночь воспользоваться твоими поучениями. Прикоснись к моей одежде». Скрудж исполнил приказание духа, крепко ухватившись за его мантию. «Астролиста, мело, красные ягоды, плющи, индюшки, гуси, дичь, свинина, мясо, поросята, сосиски, устрицы, пудинг, плоды, пунш — все мгновенно исчезло». Скрылась и комната, огонь, поток красноватого света, исчезла ночь, и они очутились в рождественское утро на улицах города, где рабочие с резкими, но приятными звуками счищали с тротуаров и крыш домов снег, который, падая вниз на улицу, рассыпался снежной пылью, приводя в восторг мальчишек. Окна мрачных стен домов казались еще мрачнее от гладкой белой пелены снега на крышах домов и грязного снега на земле, который тяжелыми колесами карет и ломовых фур был изрыт точно плугом. Глубокие борозды пересекались в разных направлениях по сто раз одна с другой, особенно на перекрестках улиц, где они так перепутались с желтой густой ледяной слякоти, что их невозможно было отграничить. Небо было пасмурно, и даже самые короткие улицы задыхались от темной влажноведенной мглы, насквозь пропитанной сажей дымовых труб, частицы которой вместе с туманом спускались вниз. Казалось, все трубы Великобритании составили заговор и дымили вовсю. Несмотря на то, что ни в погоде, ни в городе не было ничего веселого, в воздухе веяло чем-то радостным, чего не могли дать ни летний воздух, ни самый яркий блеск солнца. Люди, счищавшие снег с крыш, были радостны и веселы. Они перекликались друг с другом из-за перил. Перебрасывали снежками. Перестрелка более невинная, чем шутки словесные. И одинаково добродушно смеялись, когда снежки попадали в цель и когда пролетали мимо. Между тем, как лавки с битой птицей были еще не вполне открыты, Фруктовые уже сияли во всем своем великолепии. Расставленные в них круглые пузатые корзины с каштанами походили на жилеты веселых пожилых джентльменов, которые вследствие своей чрезмерной полноты подвержены апоплексии и которые, развалившись у дверей, точно собираются выйти на улицу. Смуглый красноватый испанский лук, напоминающий своей толщиной испанских монахов, с лукавой игривой улыбкой посматривал с полок на проходивших девушек и с напускной скромностью на висящие вверху омелы. Груши и яблоки были сложены в цветистые пирамиды. Прихотью лавочников кисти винограда были развешаны весьма затейливо, весьма соблазнительно на прохожих. Груды коричневых, обросших мухом лесных орехов, своим благоуханием заставляли вспоминать былые прогулки в лесу, когда доставляло такое наслаждение утопать ногами в сухих листьях. Пухлые сушеные яблоки из Норфолка, с муглым цветом, еще резче оттенявшие желтизну апельсинов и лимонов, были сочны и мясисты, и, казалось, так и просили, чтобы их в бумажных мешках разнесли по домам и съели после обеда. Даже золотые и серебряные рыбы, выставленные в чашке среди этих отборных фруктов, тупые существа с холодной кровью, кругообразно и беззаботно плавая в своем маленьком мерке друг за другом и открывая рот при дыхании, казалось, знали, что творится нечто необычное. А лавки колониальных товаров, они еще заперты. Может быть, снята только одна другая ставня, Но чего-чего не увидишь там, хотя бы мельком заглянув в окна. Чашки весов с веселым звуком спускались на прилавок. бичевки быстро разматывались с катушки. Жестянки с громом передвигались, точно по мгновению фокусника. Смешанный запах кофе и чая так приятно щекотал боняние. А какое множество чудесного изюма, какая белизна миндаля, сколько длинных и прямых палочек корицы, обсахаренных фруктов и других пряностей. Ведь от одного этого самый равнодушный зритель почувствовал бы истому и тошноту. Винные ягоды, сочные мясисты. Французский кислый чернослив скромно румянится в разукрашенных ящиках. Все, все в своем праздничном убранстве приобретало особый вкус. Но этого мало. Надо было видеть покупателей. В ожидании праздничных удовольствий они так суетились и спешили, что натыкались друг на друга в дверях. Причем их ливовые корзины трещали самым ужасным образом. Забывали покупки на прилавках, прибегали за ними обратно и проделывали сотни подобных оплошностей, не теряя, однако, прекрасного расположения духа. Но скоро с раздался благовест, призывавший добрых людей в церкви и часовни, и толпа, разодетая в лучшее платье, с радостными лицами, двинулась по улицам. До же из многочисленных улиц, неведомых переулков появилось множество людей, няшив булочный свой обед. Вид этих бедняков, которые тоже собирались покутить, очень занимал духа – И он, остановясь у входа булочной и снимая крышки с блюд, когда приносившие обеды приближались к нему, окуривал ладаном своего факела их обеды. Это был удивительный факел. Всякий раз, когда прохожие, наткнувшись один на другого, начинали ссориться, достаточно было духу излить на них несколько капель воды из своего факела, чтобы тотчас же все снова становились добродушными и сознавались, что стыдно ссориться в день Рождества. И поистине они были правы. Спустя некоторое время колокола смолкли, булочники закрыли лавки. Над каждой печкой остались сыры в виде влажных талых пятен, глядя на которые, было приятно думать об успешном приготовлении обедов. Тротуары дымили, словно самые камни, варились. «Разве еда приобретает особый вкус от того, что ты брызгаешь на нее?» – спросил Скрудж. «Да, вкус присущий только мне. Всякий ли обед сегодня может приобрести такой вкус?» «Всякий, который дают радушно, особенно же обеды бедных людей». «Почему?» – спросил Скрудж. «Потому что бедняки нуждаются в обеде более, чем кто-либо другой». «Дух», — сказал Скруж после минутного раздумья, «меня удивляет, почему из всех существ бесчисленных миров, которые окружают нас, именно ты препятствуешь этим людям пользоваться иногда самыми невинными наслаждениями?» «Я?» — поскликнул Дух. «Да ты даже не допускаешь, чтобы они обедали каждое воскресенье». «А ведь только в этот день они, можно сказать, обедают по-человечески», — сказал Скруж. «Я?» — поскликнул Дух. «Да ведь ты же стараешься, чтобы по воскресеньям эти места были закрыты», – сказал Скрудж. «Я стараюсь!» – воскликнул дух. «Если я не прав, прости меня. По крайней мере, это делается от твоего имени или от имени твоей семьи», – сказал Скрудж. «Много людей на земле», – возразил дух, – «которые нашим именем совершают дела, исполненные страстей, гордости, недоброжелательства, зависти, ханжества и себелюбия. Но эти люди нам чужды. Помни это и обвиняй их, а не нас». Круч обещал, и они, оставаясь так же, как и прежде невидимыми, направились в предместье города. Дух обладал замечательным свойством, заключавшимся в том, Круч заметил это в булочной, что, несмотря на свой гигантский рост, мог легко приспосабливаться ко всякому месту и также удобно помещаться под низкой крышей, как и в высоком зале. Может быть, желание проявить это свойство, в чем Добрый Дух находил удовольствие, а может быть, его великодушие и сердечная доброта привели его к песцу Скруджа, в дом которого он вошел вместе со Скруджем, державшимся за его одежду. На пороге двери Дух улыбнулся и остановился, дабы кропанием из факела было совесть жилище Боба Кретчета. Ведь только подумать, Боб зарабатывал всего 15 шиллингов в неделю. В субботу он положил в карман 50 монет, носивших его же имя – Боб. И однако дух благословил его дом, состоявший всего из четырех комнат. В это время миссис Кретчет стала. Она была бедно одета в платье, уже вывернутое два раза, но украшенной дешевыми лентами, которые для шести пенсов, заплаченных за них, были положительно хороши. Со второй своей дочерью Белиндой, которая также была разукрашена лентами, она накрыла стол. Петр погрузил вилку в кастрюльку с картофелем. И несмотря на то, что углы его большого воротника... Воротник этот принадлежал Бобу, который, по случаю праздника, передал его своему сыну и наследнику. Лезли ему в рот, очень радовался своему элегантному платью и охотно показал бы свое белье даже где-нибудь в модном парке. Два маленьких кретчета мальчик и девочка, сломя голову, бежали в комнату с криками, что из пекарни они слышат запах своего гуся. Мечтая со схищением о шалфеи и луке, маленькие кретчеты начали танцевать вокруг стола и превозносить до небес Петра Кретчета, который, несмотря на то, что воротнички окончательно задушили его, Продолжал раздувать огонь до тех пор, пока неповоротливый картофель не стал пускать пузыри, а крышка со стуком подпрыгивать. Знак, что наступило время вынуть и очистить его. «Что случилось с вашим отцом и братом Тайни Тимом?» – спросила мистерис Кретчит. «Да и Марта в прошлое Рождество пришла раньше на полчаса. А вот и я, мама!» – сказала входя девушка. «Вот и Марта!» – закричали два маленьких Кретчета. «Ура! Какой гусь у нас будет, Марта!» «Что же ты так запоздала, дорогая? Бог с тобою!» Сказала мистер Скретчет, целую дочь без конца и с ласковой заботой снимая с нее шали шляпу. «Накануне было много работы», — ответила девушка. «Кое-что пришлось докончить сегодня утром». «Все хорошо, раз ты пришла», — сказала мистер Скретчет. «Присядь к огню и погрейся, милая моя. Да могу тебя Бог». «Нет, нет!» — закричали два маленьких Кретчета, которые поспевали всюду. «Вот идет отец! Спрячься, Марта, спрячься!» Марта спряталась. Вошел сам миленький Боб, закутанный в свой шар длиною в три фута, не считая бахромы. Платье его, хотя и было заштопано и чищено, имело приличный вид. На его плече сидел Тайни Тим. Увы, он носил костыль, а на его ножки были положены железные повязки. «А где же наша Марта?» – скричал Боб Кретчит, осматриваясь. «Она еще не пришла», – сказал мистер Скретчит. «Не пришла», – сказал Боб, мгновенно делась грустным. Он был разгорячен, так как всю дорогу от церкви служил конем для Тайни Тима. Не пришла в день Рождества. Хотя Маргарита сделала все это в шутку, она не вынесла его огорчения и, не утерпев, преждевременно вышла из-за двери шкафа и бросилась к отцу в объятия. Два маленьких крэтчета унесли Тайни Тима в прачечную послушать, как поет Пудинг в котле. «А как вел себя маленький Таня Тим?» – спросила мистер Искретчет, подшучивая над легковерием Боба, после того, как он долго целовался с дочерью. «Прекрасно!» – сказал Боб. – «Это золотой ребенок. Он становится задумчивым от долгого одиночества, и потому ему приходят в голову неслыханные вещи. Когда мы возвращались, он рассказал мне, что люди в церкви при виде его убожества с радостью вспомнили о Рождестве и о том, кто исцелял хромых и слепых. Все это Боб говорил с дрожью в голосу и волнением, которые еще более усилились, когда он выражал надежду, что Таня Тим будет здоров и крепок». По раздался проворный стук его костыля, и не успев сказать ни одного слова, как Тим вместе со своим братом и сестрой вернулся к своему столу, стоявшему возле камина. Как раз в то время, как Бог, засучив рукава, бедняк, он воображал, что их возможно износить еще более, составлял в глиняном кувшине какую-то горячую смесь из жжина и лимонов, которую, размешав, он поставил на горячее место на камине. Петр и два маленьких крэтчета отправились за гусем, с которым скоро торжественно и вернулись. С появлением гуся началась такая суматоха, что можно было подумать, что гусь – самая редкая птица из всех пернатых. Чудо, в сравнении с которым черный лебедь – самая заурядная вещь. И действительно, гусь был большой редкостью в этом доме. Заранее приготовленный в кастрюльке соус мистер Скрэчет нагрел до того, что он шипел. Петр во всю мочь хлопотал с картофелем. Мисс Белинда подслащивала яблочный соус. Марта вытирала разогретые тарелки. Взяв тайне Тима, Боб посадил его за стол рядом с собой на углу стола. Два маленьких Кретчета поставили стулья для всех, не забыв, впрочем, самих себя, и, заняв свои места, засунули ложки в рот, чтобы не просить гуся раньше очереди. Наконец блюда были расставлены и прочитана молитва перед обедом. Все, задоев дыхание, замолчали. Мистер Скрейчет, тщательно осматривая большой нож, приготовился разрезать гуся. И когда после этого брызнула давно ожидаемая начинка, Вокруг поднялся такой шепот восторга, что даже Тайни Тим, пострекаемый двумя маленькими кретчетами, ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голосом закричал «Ура!» Нет, никогда не было такого гуся. По уверению Боба, невозможно и поверить тому, что когда-либо к столу приготовлялся такой гусь. Его нежный вкус, величина и дешевизна возбуждали всеобщий восторг. Приправленный яблочным соусом и протертым картофелем гусь составил обед для целой семьи. Увидев на блюде оставшуюся небольшую косточку, мисс Кретчет заметила, что гуся съели не всего. Однако все были сыты, и особенно маленькие Кретчеты, которые сплошь выпачкали лица луком и шалфеем. Но вот Белинда перемыла тарелки, а мисс Кретчет выбежала из комнаты за пудингом, взволнованная и смущенная. А что, если он не дожарился? А что, если развалился? Что, если кто-нибудь перелез через стену заднего двора и украл его, когда они ели гуся? Это были такие предположения, от которых два маленьких Кретчета побледнели, как смерть. Приходили в голову всевозможные ужасы. Целое облако пару. Пудинг вынули из котелка, и от салфетки вошел такой запах мокрого белья, что казалось, будто рядом с кондитерской и кухмистерской была прачечная. Да, это был пудинг. Спустя полминуты явилась мистерискрэйчет, раскрасневшийся и гордо улыбающийся, с пудингом, похожим на пестрое пушечное ядро, крепким и твердым, кругом которого пылал ром, а на вершине, в виде украшения, был пучок астролиста. Какой дивный пудинг! Боб Крэччет заметил, и притом спокойно, что мистер Крэччет со временем их свадьбы ни в чем не достигала такого совершенства. Почувствовав облегчение, мистер Крэччет призналась в том, что она очень боялась, что положила не то количество муки, которое было нужно. Каждый мог что-либо сказать, но все воздержались даже от мысли, что для такой большой семьи пудинг недостаточно велик. Хотя все осознавали это. Разве можно было сказать что-нибудь подобное? Никто даже не намекнул на это. Наконец, обед окончен. Скатерть убрана со стола, камин вычищен и затоплен. Отведав смесь в кувшине, все нашли ее превосходной. Яблоки и апельсины были выложены на стол, и совок каштанов был брошен на огонь. Потом вся семья собралась вокруг камина, расположившись таким порядком, который Бог называл кругом. Подразумевая полукруг, и была выставлена вся стеклянная посуда, два стакана и стеклянная чашка без ручки. Но посуда эта вмещала все содержимое из кувшины не хуже золотых кубков. Каштаны брызгали и шумно потрескивали, пока Боб с сияющим лицом разливал напиток. «С праздником вас! С радостью, дорогие! Да благословит вас Бог!» Вся семья и последний Тайний Тим повторили это восклицание. Тайний Тим сидел рядом с отцом на своем маленьком стуле. Боб любовно держал его худую ручку в своей руке, точно боялся, что его отнимут у него, и хотел удержать. «Дух», — сказал Скрудж с участием, которого раньше никогда не испытывал. «Скажи, будет ли жив Тайний Тим?» В уголке возле камина я вижу пустой стул ответил дух. И костыль, который так заботливо оберегают. Если тени не изменятся, ребенок умрет. Нет, нет, воскликнул Скрут, он нет. Добрый дух, скажи, что смерть пощадит его. Если тени не изменятся, дух будущего Рождества уже не встретит его здесь, сказал дух. Что же из того? Если он умрет, он сделает самое лучшее, ибо убавит излишек населения. Скрут склонил голову, услышав свои собственные слова и почувствовал печаль и раскаяние. Человек, сказал дух, «Если тебе сердце, а не камень, воздержись от нечестивых слов, пока не узнаешь, что такое излишек населения. Тебе ли решать, какие люди должны жить, какие умирать? Перед очами Бога, может быть, ты более недостойный и имеешь меньше права на жизнь, чем миллионы подобных ребенку этого бедняка. Боже, как каково слушать букашку, рассуждающую о таких же, как она сама букашках, живущих в пыли и прахе?» Скруж дрожа, наклонил голову и опустил глаза. Но он снова быстро поднял их, услышав свое имя. «За мистера Скруджа!» – сказал Боб. «Пью за здоровье Скруджа, виновника этого праздника!» «Действительно виновник праздника!» – воскликнула мистер Скретчет краснее. «Как бы я хотела, чтобы он был здесь! Я бы все высказала ему откровенно, и думаю, мои слова не пришлись бы ему по вкусу!» «Дорогая моя!» – сказал Боб. «Ведь сегодня день Рождества!» «Конечно!» – сказала она. «Только ради такого дня можно выпить за здоровье такого противного, жадного и бесчувственного человека, как мистер Скрудж». «Никто лучше тебя не знает, его бедный Роберт!» «Дорогая, — коротко ответил Воб, — «Ведь сегодня Рождество! Только ради тебя и такого дня я выпью за его здоровье!» «Сказала мистер Скретчет!» «Только ради тебя и такого дня я выпью за его здоровье!» «Сказала мистер Скретчет!» «Но не ради Скруджа!» «Дай Бог ему подольше пожить!» «Радостно встретить праздник и счастливо провести Новый год!» «Я не сомневаюсь, что он будет весел и счастлив!» «После него выпили и дети!» Это было первое, что они сделали без обычной сердечности. Тайни Тим выпил последним, оставаясь совершенно равнодушным к тосту. Скрудж был истым чудовищем для всей семьи. Упоминание его имени черной тенью осенило всех присутствующих. И эта тень не рассеялась целых 10 минут. Но после того, как они отделались от воспоминания о Скрудже, они почувствовали такое облегчение, что стали в 10 раз веселее. Боб сказал, что имеет в виду место для Петра, и если удастся получить это место, то оно будет приносить еженедельно 5 шиллингов и 6 пенсов. Два маленьких Кретчета страшно смеялись при мысли о том, что вдруг Петр станет дельцом. А сам Петр задумчиво смотрел за своих воротничков на огонь, точно соображая, куда лучше поместить капитал, с которым он будет получать фантастический доход. Марта, служившая ученицей у рассказала о своих работах о количестве часов, которые она работала подряд, и мечтала о том, как завтра она будет долго лежать в постели и наслаждаться отдыхом. Завтра праздник, и она проведет его со своими. Она рассказывала еще о том, как несколько дней тому назад видела лорда, который был так же высок ростом, как Петр. При этом Петр так высоко подтянул воротнички, что почти не стало видно его головы. Все это время каштаны и кружка переходили из рук в руки. А вскоре они, Тим запел песню о заблудившемся в снегах ребенке. Запел маленьким жалобным голоском, но поистине чудесно. Во всем этом празднике не было ничего особенного. Одеты все были бедно, красивых лиц не было. Башмаки были худые, промокали, платья поношены. И очень вероятно, что Петр отлично знал, где закладывают вещи. Но все были счастливы, довольны. Благодарны друг другу, и когда исчезали в ярких потоках света, исходивших из факела духа, то казались еще счастливее. И Скрудж до последней минуты своего пребывания у Бобы не спускал глаз с его семьи, особенно с тайни Тима. Тем временем стало темно и пошел довольно сильный снег. В кухнях, гостиных и других покоев домов чудесно блестели огни, когда Скрудж и Дуг проходили по улицам. Там, при колеблющем свете камина, шли очевидно, приготовление к приятному обеду с горячими тарелками, насквозь прохваченными жаром. Там, чтобы заградить доступ к мраку и холоду, можно было во всякий момент опустить тёмно-красные гардины. Там все дети выбежали на улицу в снег, встретить своих весёлых сестёр, братьев, кузин, дядей и тёток и первыми повидаться с ними. Там, напротив, на оконных шторах ложатся тени собравшихся гостей, а здесь толпа девушек, наперебой болтающих друг с другом, перебегает лёгкими шагами в соседний дом. И плохо тому холостяку, который увидит их с пылающими от мороза лицами. А об этом хорошо знают коварные чародейки. Судя по множеству людей, шедших в гости, можно было подумать, что никого не оставалось дома, и некому было встречать гостей, которых, однако, ожидали повсюду, затопив камины. Дух радостно благословлял все. Обнажив свою широкую грудь и большую длань, он пронесся вперед, изливая он по пути чистой радости на каждого. Даже фонарщик, усеивающий сумрачную улицу пятнами света, оделся в праздничное платье в чаянии провести вечер где-нибудь в гостях и громко смеялся, когда проходил дух, впрочем, немало не подозревая об этом. Но вот, без всякого предупреждения со стороны духа, они остановились среди холодного пустынного болота, где громоздились чудовищные массы грубого камня. Точно это было кладбище гигантов. Вода здесь разливалась бы где только возможно, если бы ее не сковал мороз. Здесь не росло ничего, кроме мха, вереской и жесткой густой травы. Заходящее на западе солнце оставило огненную полосу, которая на мгновение, осветив пустыню и все более и более хмурясь, подобно угрюмому глазу, потерялась в густом мраке темной ночи. «Что это за место?» – спросил Скруч. «Здесь живут трудокопы, работающие в недрах земли», – отозвался дух. «И они знают меня. Смотри». В окнах хижины блеснул свет, и они быстро подошли к ней. Пройдя через стену, сложенную из камня и глины, они застали веселую компанию, собравшуюся у пылающего камина, и состоявшую из очень старого мужчины и женщины с детьми, внуками и правнуками. Все были одеты по-праздничному. Старик пел рождественскую песнь, и его голос изредка выделялся среди воя ветра, разносясь в бесплодной пустыне. То была старинная песня, которую он пел еще мальчиком. Время от времени все голоса сливались в один хор. И всякий раз, когда они возвышались, старик становился бодрее и радостнее, и смолкал, как только они упадали. Дух недолго оставался в этом месте и, приказав Скруджу держаться за его одежду, полетел над болотом. Но куда он спешил? Не к морю ли? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж с ужасом увидел конец суши, ряд страшных скал. Он был оглушен неистовым гулом волн, которые крутились, бушевали, ревели среди черных пещер, выдолбленных химией. И так яростно грызли землю, точно хотели срыть ее до основания. Но на мрачной гряде подводных скал, в нескольких милях от берега, где весь год бешено набилось и кипело море, стоял одинокий маяк. Множество морских водорослей прилипало к его подножию, и буревестники, рожденные морским ветром, как водоросли морской водой, поднимались и падали вокруг него, подобно волнам, которых они чуть касались крыльями. Но даже и здесь два человека, сторожившие маяк, развели огонь, который сквозь оконца в толстой стене проливал луч света на грозное море. Протянув друг другу мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели с кружками Грога, они поздравляли друг друга с праздником. Тот, который был старше, лицо которого от суровой непогоды было покрыто рубцами, как лица фигур на носах старых кораблей, затянул удалую песню, звучавшую как буря. Снова понесся дух над черным взволнованным морем все дальше и дальше, пока, наконец, далеко от берега они не опустились на какое-то судно. Они побывали позади корнчего, занимающего свое обычное место, часового на носу, офицеров на вахте, стоявших на своих постах, подобно призракам. Каждый из них думал о Рождестве, тихонько напевал рождественскую песню или рассказывал в своему товарищу о прошедших праздниках и делился своими мечтами о родине, тесно связанными с этими праздниками. Каждый из бывших на корабле моряков бодрствовал он или спал, был ли добрый или зол, Каждый в этот день становился ласковее и добрее, чем когда-либо, и вспоминал о тех далеких людях, которых он любил, веря, что и им отрадно думать о нем. Прислушаясь к ветра, Скрудж думал о том, как сильно должно поражать сознание, что ты несешься сквозь безлюдную тьму над неведомой бездной, глубины которой таинственны, как смерть. Занятый такими мыслями, Скрудж очень удивился, услышав вдруг искренний смех и удивился еще более, когда узнал смех своего племянника и очутился в теплой, ярко освещенной комнате рядом с духом, который приветливо улыбался его племяннику. Ха-ха! Ха-ха-ха! Если вам, благодаря какому-либо невероятному случаю, приходилось знать человека, превосходящего племянника, с кружеспособностью так искренне смеяться, то я скажу, что охотно познакомился бы и постарался сблизиться с ним. Как прекрасно и целесообразно устроено все на свете! от заразительной печали и болезни, но ничто так не заражает, как смех и веселость. Вслед за своим мужем, который смеялся держать за бока и корчу всевозможные гримасы, не менее искренне смеялась жена. Собравшиеся гости также не оставали от них. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Он сказал, что Рождество вздор. «Честное слово!» – воскричал племянница Скруджа. «Мало того, он твердо убежден в этом. Тем стыднее для него!» – с негодованием сказала племянница Скружа. Да благословит Бог женщин, они никогда ничего не делают наполовину и ко всему относятся серьезно. Жена племянника Скруджа была очень хорошенькая женщина. Ее личико с ямочками на щеках, несколько удивленным выражением. Ярким маленьким ротиком, точно созданным для поцелуев и которые, конечно, часто целовали, было очень привлекательно. Прелестные маленькие пятнышки на подбородке сливались, когда она начинала смеяться. А пару таких блестящих глаз вам вряд ли случалось видеть. Словом, она была очень пикантна, и никто не пожалел бы, познакомившись с ней поближе. «О, он забавный старик», — сказал племянник Скруджа. «Это правда, и не так приятен, как мог бы быть. Я не упрекаю его, за свои ошибки он сам же и получает должное». «Я уверена, что он очень богат», — попробовал намекнуть племянница Скруджа. «По крайней мере, ты всегда уверяешь в этом». «Что же из того, дорогая?» — сказал племянник Скруджа. «Его богатство не приносит ему никакой пользы. Что хорошего он из него извлек». Он не видит от него никакой радости. Его нисколько не утешает мысль, что он мог бы осчастливить нас своим богатством. Ха-ха-ха. Невыносимый человек, заметила племянница Скруджа, И сестры ее, и все другие женщины присоединились к ее мнению. «Нет, я не согласен с этим», — сказал племянник Скруджи. «Мне жаль его. Я не мог бы на него сердиться, если бы и хотел. Кто страдает от его чудачества? Только он сам». «Видите ли, он забрал себе в голову, что не расположен к нам и не хочет прийти обедать». «Ну и что же? Он же и теряет, хотя, правда, немного». «А по-моему, он лишился очень хорошего обеда», – прервала племянница Скруджа. Все подтвердили ее слова и с тем большим основанием, что обед был кончен, и все собрались вокруг стола за десертом при свете лампы. «Мне очень приятно это слышать», – сказал племянник Скруджа, «ибо я не очень-то доверяю искусству молодых хозяек». «Вы что скажете, Топер? Очевидно, имея виды на одной из сестер племянницы Скруджа, Топпер ответил, что в холостях человек жалкий, отверженный и не имеет права выражать свое мнение по этому поводу. Одна из сестер племянницы Скруджа, полная девушка в кружной косынке, не та, у которой были розы, покраснела при этих словах. «Продолжайте же, Фред», — сказала племянница Скруджа, захлопав ладоши. «Никогда он не договаривает того, что начинает. Смешной человек». Снова племянник Скруджа так расхохотался, что невозможно было не заразиться его эвселием. Все единодушно последовали его примеру, хотя сестра племянницы Скруджа, полная девушка, желая удержаться от смеха, усиленно нюхала ароматический уксус. Я только хотел сказать, промолвил племянник Скруджа, что следствием его нерасположения к нам и нежелания повеселиться вместе с нами выходит то, что он теряет много прекрасных минут, которые, конечно, не принесли бы ему вреда. Все же, я думаю, ему гораздо интереснее было бы посетить нас, чем носиться со своими мыслями или сидеть в захлой старой конторе или пыльных комнатах. Мне жаль его, а потому ежегодно я намерен приглашать его к нам, не обращая внимания на то, нравится ли это ему или нет. Пусть до самой смерти он относится к Рождеству так, как теперь, не считая с этим. А все-таки ежегодно буду приходить к нему и радостно спрашивать, как ваше здоровье, дядюшка? И надеюсь, он переменит, наконец, о нем мнение. И если под влиянием этого наставить своему бедному писцу 50 фунтов стерлингов после смерти, то это и будет довольно с меня. Думаю, что вчера мои слова тронули его. Все засмеялись при последних словах. Но, будучи предобродушно настроен нисколько не смущаясь тем, что смеются над ним, лишь бы только смеялись, племянец Круджи поощрял их в этом веселье, передавая сияющим видом из рук в руки бутылку вина. Семья была музыкальна, и сейчас же после чая началась музыка. Все отлично знали свое дело, особенно топер, который во время исполнения хоровой песни и канона рычал басом, даже не покраснев и не напружинив толстых жил на Племянница Скруджа хорошо играла на арфе, среди других пьес исполнила простую коротенькую песенку. Ее можно было выучиться насвистывать в две минуты. Знакомая даже тому маленькому ребенку, который приезжал за Скруджем в пансион, как об этом ему напомнил дух минувшего Рождества. Когда раздалась эта мелодичная песенка, Скрудж вспомнил все то, что показал ему дух. Песенка очень растрогала его, и он подумал, что если бы он прежде слышал ее чаще – он относился бы сердечнее к людям и достиг бы счастья без помощи могильщика, закопавшего тело Якомарли. Марли. Но музыке был посвящен не весь вечер. Спустя некоторое время начали играть фанты. Хорошо иногда сделаться детьми, а лучше всего быть ими в дни Рождества, когда сам великий основатель его был ребенком. Сначала, разумеется, играли в жмурки. Я так же мало верю тому, что глаза топера были завязаны, как тому, что они были у него в сапогах. Между топером и племянником Скруджа был очевидно уговор помогать друг другу, о чем знал и дух Рождества. Уже одно то, как он ловил полную сестру племянницы Скруджа, было издевательством над человеческой доверчивостью. Преследуя ее повсюду, он опрокидывал каминные принадлежности, спотыкался о стулье, наталкивался на фортепиано, запутался в занавесках. Он всегда знал, где она, и ловил только ее одну. Если бы вы умышленно старались попасть ему под руку, что и делали некоторые... Он сделал бы вид, что ловит вас, а на деле стремился бы только к полной девушке. Она все кричала, что это нечестно, и была, конечно, права. Но, наконец, он поймал ее, загнав в угол, откуда не было выхода. Несмотря на все старания ее пропорхнуть мимо него шурша шелковым платьем. Здесь поведение его стало еще возмутительнее. Он притворился, что не узнает ее. Ему, видите ли, надо было дотронуться до нее, чтобы убедиться в этом, ощупать кольцо на ее руке или цепочку на шее. Гадко и мерзительно». Воспользовавшись моментом, когда ловил другой, а они оставались наедине за занавесками, она, конечно, откровенно высказала ему свое мнение о его поведении. Усевшись на большом стуле в уютном уголке и поставив ноги на скамейку, племянница Скруджа совсем не играла в жмурки. Позади нее стояли дух и Скрудж. Фанта же играла и она, и играла действительно искусно. Когда она играла в игру «Как, когда и где», она к великому удовольствию своего мужа галяла своих сестер несмотря на то, что и они были очень находчивы в этой игре. Это мог подтвердить и сам Топер. Скрудж также принимал участие в игре, ибо играли все присутствующие 20 человек – молодые и старые. Играя, Скрудж иногда совершенно забывал о том, что не слышно его голоса, и часто вслух давал верные советы. Порой ни одна иголка самого лучшего изделия не могла своей остротой произойти Скруджа, хотя он и делал вид, что мало догадлив. Дух был очень доволен настроением Скруджа и так ласково смотрел на него, что тот, как мальчик, просил еще побыть здесь до тех пор, пока гости не разойдутся. Однако дух не согласился. «Начинается новая игра», — сказал Скрудж. «Еще полчаса, дух». Игра называлась «Да и нет». Все должны были отгадать, что задумал племянник Скруджа. На вопрос он имел право отвечать только словами «да» и «нет». На него палился целый поток вопросов, и выяснялось, что задумал он животное, не совсем приятное, дикое, которое иногда рычит и хрюкает. Иногда говорит, проживает в Лондоне и расхаживает по улицам, животные, которого не показывают, не держат зверинцы, не предназначают на убой, который ни лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе, который предлагали загадавшему, он раздражался звонким смехом, точно его щекотали, и в припадке такого смеха соскакивал с дивана и топал ногами. Угадал! Знаю, Фред, что это! воскликнула наконец полная девушка сестра племянницы с кружи разразившись таким же смехом. «Знаю!» «Что?» – воскликнул Фред. «Ваш дядя Скрудж». Она угадала, все были в восторге. Некоторые, впрочем, заметили, что на вопрос медведь ли это?» Надо было ответить «Да». А отрицательный ответ повел к тому, что отвлек мысли от Скруджа, хотя многие думали о нем. «Мы уже достаточно повеселились по его милости», – сказал Фред. «Благодарность за это удовольствие выпьем за его здоровье. Вот стакан глинтвейна. Итак, за здоровье дяди Скруджа». «Прекрасно! За здоровье дяди Скруджа!» – все. «Желаем ему радостно встретить праздник. Каков бы ни был старик Скрудж, мы желаем ему счастливого Нового года», – сказал племянник Скруджа. Незаметным для самого себя дядя Скрудж сделался так весел, и на душе у него стало так радостно, что он, если бы дух не торопил его, с удовольствием ответил бы тостом всем присутствующим, которые не подозревали, что он находится среди них. Но все исчезло раньше, чем племянник Скруджа договорил последние слова – Скрутший дух снова уже были в пути. Чего-чего они не видали в своих долгих странствиях. Они посетили множество домов, всюду принося счастье. Останавливался у кровати больных, и дух облегчал их страдания. Те же, которые были в чужих странах, чувствовали себя благодаря ему, как на родине. В людей борьбы дух селял надежды, бедные чувствовали себя в его присутствии богатыми. В богодельне, госпитале, тюрьме, в притонах нищеты, везде, где только человек не закрывал двери перед духом – Он рассыпал свои благословения и поучал Скруджа. Если только все это совершилось в одну ночь, то ночь эта была очень длинна. Казалось, что она вместила в себя множество рождественских ночей. Странно было то, что в то время как Скрудж оставался таким, каким был, дух, видимо, старел. Заметив в нем эту перемену, Скрудж, однако, ничего не сказал о ней до того момента, как они вышли из дома, где была детская вечеринка. Тут, оставшись наедине с духом под открытым небом, он вдруг заметил, что волосы духа стали седыми. «Разве жизнь духов так коротка?» – спросил Скрудж. «Моя жизнь кончится сегодня ночью». «Так для тебя эта ночь последняя?» – воскликнул Скрудж. «Да, конец мой нынче в полночь. Час мой близок. Слушай». В этот момент часы пробили три четверти двенадцатого. «Прости за нескромный вопрос», – сказал Скрудж, внимательно присматриваясь к одежде духа. «Я вижу под твоей одеждой что-то странное, тебе не свойственно. Нога это или лапа?» «Как будто лапа», – печально ответил дух. Из складок его одежды вышли двое детей, несчастных, забитых, страшных, безобразных и жалких. Возле ног духа они стали на колени, цепляясь за полы его плаща. «О, человек!» – воскликнул дух. «Взгляни сюда!» То были мальчик и девочка, желтые, худые, оборванные. Они точно волчата смотрели из-под лоби, но взгляд их был несмелый, покорный. Казалось бы, прелесть и свежесть молодости должна была светиться в их чертах. Но тряхлая морщинистая рука времени уже обезобразила их. Там, где должны были царить ангелы, таились и грозно глядели дьяволы. Никакая низость, никакая извращенность, как бы велики они ни были, не могли создать в мире подобного уродства. Скрудж в ужасе отшатнулся. Он хотел сказать, что дети красивы, но слова сами собой замерли у него на устах, которые не осмеливались произнести подобной лжи. «Дух, они твои?» — только и смог сказать Скрудж. «Нет, это дети человека», — произнес Дух, смотря на них. «Они не выпускают края моей одежды, взывая защите от собственных своих родителей. Мальчик невежество, девочка нужда. Остерегайся их обоих и всех подобных им, опуща всего мальчика, ибо на его начертаны гибель. Остерегайся его, если только не сотрется это роковое слово. «Восстань на него!» — вскричал Дух или же ради своих нечистых умыслов, узаконяя его, увеличивая его силу, но помня о конце. «Разве у них нет крови? Разве никто не протягивает им руку помощи?» воскликнул Скрудж. «Разве не существует тюрем?» спросил дух, обращаясь к нему в последний раз. «Разве нет работных домов?» Колокол пробил двенадцать. Скрудж хотел взглянуть на духа, но дух уже исчез. Когда замер последний звук колокола, Скрудж вспомнил предсказание Якова Марли и поднял глаза, увидел величественный образ. Привидение с закутанной головой, которое точно облако тумана подвигалось к нему.